Следственный эксперимент Когда сыщики ввалились в квартиру Шитикова, тот остолбенело разинул рот. Соколов голосом провинциального трагика произнес, «Есть сведения, что вашу супругу убили бандиты знаменитой шайки Лос-Энеро. Проведем следственный эксперимент, и вы, сударь, нам поможете. Задвигайте штору, осмотрим покойную, а то возле окон любопытные толпятся». Шитиков вздернул нос. «Не позволю. Уже осматривали. И потом, как муж, мне неприятно, когда на мою голую жену посторонние мужчины смотрят. Я ревнив до безумия. Я...» «Мы не посторонние. Мы полицейские. Раздевайте труп». Бедную Анну, лежавшую на столе в дешевеньком сосновом гробу, подняли чужие руки, сняли с нее кисейное подвенечное платье. Еще не тронутое разложением тело сохраняло прелестные формы нерожавшей женщины, крепкие мячики грудей, стройные ноги. Соколов тщательно осмотрел тело. Оно было поразительно чистым, только на левом локте легкая ссадина. «Господин Шитиков, проводите нас в ванную». Сыщики вошли в небольшую продолговатую комнату. Справа крошечная раковина в форме ракушки, у торцовой стены небольшая только для сидения ванна. «Легче утопиться в луже, чем в этом тазике», — удивился Соколов. И с со усмешкой взглянув на Шитикова, добавил. «Сейчас, сударь, вы получите возможность снять с себя все подозрения в смерти вашей супруги. А эти подозрения, признаюсь, меня терзают. Вы, помнится, сами вынимали супругу из ванны? Безусловно. Хотел привести в чувство. Мне помогали художница Серебрякова и дворник Артем. Вода в ванне была теплой? Какой чудак полезет в холодную? Таких не встречал. Когда вы уходили за арбузом, супруга собиралась мыться? Нет, мне даже непонятно, зачем она полезла в воду». «Прекрасно. Включайте газовую водогрейку и заполняйте теплой водой в ванную». Соколов взглянул на циферблат своего золотого Павла Буре. Кровь вдруг отлила от лица Шитикова. Он торопливо чиркнул спичку, сломал ее. Еще раз. Горелка вспыхнула, нагревая воду, заключенную внутри колонки в металлическую спираль. Минут через пять Шитиков крутанул кран. Соколов подставил под струю палец. «Рано, вода еще холодная». Только минут через десять вода нагрелась, и еще 10 минут ушло на заполнение ванны. Кошка приятно заволновался. Жеребцов улыбался. Соколов произнес. «Господин Шитиков, пожалуйста, разденьтесь и сядьте в ванну. Нет, исподнее снимать лишнее». Шитиков сел на ягодицы, поджав под себя ноги. Торс выше плеч возвышался над краем ванны. Он вопросительно взглянул на Соколова. Тот приказал. «А теперь покажите то положение, в котором вы застали Анну. Только руками себе не помогайте». Сколько Шитиков не зал задним местом по дну, сколько не сопел, так он и не сумел с головой погрузиться в воду. Форма ванны была такое что даже потеряв сознание, в ней утонуть было невозможно. Соколов с любопытством наблюдал эту картину, потом вонзил стальной взгляд в Шитикова. «Как же твоя жена успела за десять минут утопиться? Тем более в такой ванне. Может, любезный, покажешь, как топил супругу?» Тот резко поднялся, разбрызгивая воду и вылез из ванны. «Коли, господин полицейский, на меня есть доказательства, судите, а так просто подвергать себя невинного оскорблением я решительно не позволю». У Шитикова отобрали паспорт и подпиской обязали о невыезде. Похороны несчастной Анны состоялись на другой день.